Глава сороковая. 106-й день после исчезновения. Адалин Арчер. Объявления о твоей пропаже, которые мы развесили по всему городу пару месяцев назад. Размокли под дождем и отстали от фонарных столбов и стен. Так что мы собрались кучкой, я, Итан, моя мама с папой, Кэтрин и Джек, закутались потеплее в пальто, замотались шарфами, чтобы не промерзнуть на стылом ноябрьском ветру и отправились расклеивать свежую партию плакатов. «Поскольку твое тело до сих пор не нашли, полиция смогла предъявить Дэвиду обвинение в одном лишь похищении. Правда, все считают его единственным виновным. Все, кроме меня. Однако я практически никому не говорила про свои соображения насчет Джека. Рассказывать маме с папой про эту теорию только лишний раз их расстраивать. Потратив на расклейку целый час, мы отправились в кафешку в центре города» чтобы восполнить силы чашкой кофе с пирожным. «Да, Кэтрин», — начала я. «У вас же день рождения на следующей неделе. Как будем отмечать?» Я думала в этом году обойтись без праздника. Видимо, решение было вызвано твоей пропажей и тем ореолом печали, который окружал наших родителей с тех пор, как полиция нашла твою окровавленную пижаму. «А мне кажется, нам всем не помешает какой-нибудь повод отвлечься и подумать о приятном» заявил я задорным тоном ведущей какой-нибудь детской передачки. «Надо устроить небольшие семейные посиделки». «Было бы неплохо, Ада. Но у меня на нижнем этаже на следующей неделе будут стены перекрашивать. А найти другое место за такой короткий срок вряд ли получится». «Хм...» Я нахмурилась, якобы глубоко задумавшись, и, сосчитав до пяти, округлила глаза, будто меня осенило. «Слушайте, но ведь не обязательно же собирать огромную толпу гостей». «Пусть будет небольшая коктейльная вечеринка человек на двадцать. А после мы в шестером вместе с Чарли и Тобином поедем ужинать в Костелло». «Ох, ада, какая замечательная идея!» Откликнулась мама радостным тоном, какого я у нее уже давно не слышала. «Если хочешь, коктейли можно выпить и у нас», — предложила она. «А можно и у Джека?» — добавила я, как ни в чем не бывало. «У него куда больше места и к центру города в разы поближе». Я взглянула на Джека поверх кружки и тот холодно посмотрел на меня в ответ. «Не волнуйся, милый», — повернулась к нему Кэтрин. «Я помню, что тебе в последнее время не здоровится». «Вот как», — подняла брови я, вспомнив про тампоны в его корзинке, едва удержалась, чтобы в шутку не уточнить, «живот, что ли, болит?» «Мигрени», — коротко пояснил Джек. «У него бессонница», — продолжила Кэтрин, и Джек помрачнел. «А с чего тебе не спится-то?» Спросила я. Не бери в голову, все в порядке. О, ну так и замечательно, радостно заключила я. Значит, коктейли пьем у тебя часов в шесть, пятницу идет? Я спокойно выдержала его взгляд, дожидаясь возражений, и чтобы уж добить наверняка, как бы незначай добавила, если, конечно, тебе нетрудно будет все устроить. Ответом мне стала беззаботная и светлая улыбка, но я видела, как пальцы Джека сжимают кружку. Того и гляди, хрустнет. «Отличный план, Ада. Коктейли пьем у меня». Сработало. Мне хотелось взвизгнуть от радости, но я лишь скромно улыбнулась. «Прекрасно». Уже в пятницу, пока мы ехали на такси к Джеку домой, я украдкой рассматривала мужа. Он прекрасно выглядел. в Лучших джинсах в белой рубашке. вокруг глаз у него уже начали обозначаться и два заметные морщинки. Понятия не имею, откуда они взялись, ведь мы уже давно не смеемся вместе так часто, как раньше». Этан тоже пристально оглядел меня и спросил. «А не слишком ли это сексуально для вечеринки в честь дня рождения дамы средних лет?» Я надела ярко-алое платье-футляр и накрасила губы помадой от Шарлотты Тилбери в тон. Красный цвет всегда придавал мне уверенности в себе, а сегодня она требовалась как никогда. «Вспомни, сколько раз я ходила в этом платье на твои скучные бизнес-ужины, причем по твоей же просьбе». Это ничего не сказал. Мы оба знали, что она обожает похвастаться перед коллегами тем, что есть у него и нет у них. А когда имеешь дело с клиентами, секс, как известно, лучший продавец, и неважно чего — банковских счетов или автомобилей. Дом Джека ничуть не похож на типичный дом холостяка, уставленный черными гарнитурами языкея Если у вествуда и есть хоть одна положительная черта, то это хороший вкус. И пусть стиль его интерьера... Голая кирпичная кладка, плавные линии, состаренная дубовая мебель не особенно мне близок. Я вполне способна оценить, как хорошо все подобрано. Не так уж часто мне выпадает шанс побывать на мероприятии в качестве гостя, а не хозяйки. Но в этом есть своя прелесть. Можно не переживать по поводу готовки, уборки и обязанности вовремя наполнять чужие бокалы. Джек ослеплял улыбкой, лучился обаянием, перепархивал от одной группы гостей к другой — Раздавал канапе и подливал в бокалы шампанское из бутылки. Но его маска радушного хозяина мигом соскользнула, стоило ему заметить меня. «Кстати, Ада, здесь куда больше двадцати человек». Голубые глаза Джека злобно сверкнули. Я моргнул, изображая абсолютную невинность, и с демонстративным недоумением оглянулся по сторонам. «В самом деле?» «Единственное, к чему я приложила руку в процессе организации праздника...» не считая успешного приноса действа на территорию Джека. Это список гостей. Мы уговорились, что позовем всего 20 человек. Но в последний момент я добавила еще десятерых. Видишь ли, Элоди, чем больше в доме народу, тем сильнее Джек будет занят, а значит, мне будет куда проще искать нужную информацию. «Да», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Ты что, считать не умеешь?» «Видимо, так и есть». Я не смогла сдержать едва заметные улыбочки, припомнив его же слова, произнесенные на вечеринке у меня в саду. Ты же помнишь, я даже среднее образование не сумела получить. На лице Джека отразилось острое желание огреть меня по голове бутылкой шампанского. Но, конечно, ему хватило мозгов удержаться. Он развернулся и пошел прочь. Я проводила его взглядом, потягивая шампанское, а потом, когда он окончательно скрылся из виду, Проскользнула на кухню и вылила в раковину три бутылки тоника. Как я и надеялась, вскоре Джек сообщил Чарли, что тоник кончился и придется съездить в магазин. очив момент, я сколотящимся сердцем прокралась наверх. Первым делом зашла в ванную комнату, на тот случай, если кто-нибудь поднялся бы следом за мной. Сняв кольца, я положила их на край раковины и вымыла руки. Оставив работающий кран, я закрыла за собой дверь ванной. Если меня пойдут искать, то услышат шум льющейся воды и решат, что я внутри. А мимо двери в ванную оставалось еще четыре. Ты, пожалуй, смогла бы нарисовать план второго этажа этого дома по памяти, а я вот даже не смогла вспомнить, поднималась ли сюда хоть раз. Сначала я распахнула первую дверь слева, но за ней оказалась кладовка, полная запасных полотенец и туалетных принадлежностей. Так что я открыла то, что было напротив, и оказалась в рабочем кабинете Джека. Там все выглядело так же, как и в остальных комнатах. Минимум мебели, идеальный порядок, все отполировано до блеска. Я провела пальцем по столу, не пылинки. Серьезно, Эллади, у него в жилище чистота, как у серийного убийцы. Я ждала, что оба ящика стола окажутся заперты, но они неожиданно открылись. Хотя ничего криминального не обнаружилось ни в одном из них. Только канцелярские принадлежности, аккуратно разложенные, да альбомы для набросков. Я разочарованно огляделась, проверяя, нет ли здесь других мест, куда можно заглянуть, каких-нибудь ящиков или стопок бумаг. Но кроме рабочего стола, пребывающего в идеальном порядке, дипломов в рамочках и стройных книжных шкафов ничего не увидела. Рабочий кабинет Джека выглядел совершенно безликим. Даже у Итана на столе стоит фотография с нашей свадьбы в рамочке. Джек же счел достойным увековечивания на стене только технический набросок, самого первого своего здания. Его же фотографию, собственные дипломы и снимок сборной команды Кроссхевена по регби, за которой когда-то играл. Мне даже не пришлось долго искать Джека на этой фотографии. В самом центре, в переднем ряду, ну, конечно, кто бы сомневался. Я уже хотела отвернуться, но в этот момент заметила на заднем плане еще одно знакомое лицо. Случайно угодивший в кадр, этот человек шел по склону над полем, Неся коробку с инструментами, и смотрел прямо в камеру: Темные волосы, узкое лицо, черные очки в круглой оправе. Дэвид Тейлор Находка так поразила меня, что даже радость от обнаружения вожделенной улики нахлынула не сразу. А когда изумление чуть отступило, я чуть не сорвала фотографию со стены, но удержалась, сообразив, что Джек может заметить ее у меня, отобрать и порвать. Поразмыслив долю секунды, я решила сфотографировать ее себе на телефон и тут же поняла, что оставила клатчу в ванной. Выскочив из кабинета, я бросилась в ванную и замерла на пороге. Джек стоял возле раковины, медленно поворачивая ручку крана. Мы уставились друг на друга, и я почувствовала, как по спине бегут мурашки. «Заблудилась?» — выразительно поинтересовался он. Я деловито поправила платье, делая вид, что все в порядке, и как можно спокойнее ответила. Мне показалось, что я слышала чей-то голос, и, решившись огорошить его, посильнее добавила «спальня». Он не поверил мне Элоди, ни на йоту не поверил, а потом подошел вплотную, довольно просторная ванная сразу показалась невероятно маленькой, и скользнул по мне взглядом, задержавшись на голых ногах. «Если тебе так хотелось получше разглядеть мою спальню, могла бы просто попросить». Его слова звучали как откровенный флирт, Но выражение лица выдавало абсолютно противоположные эмоции. Мы оба понимали, что он сильнее и может сделать со мной все, что захочет. А мне не хватило духу выяснять, чего именно ему хочется. Я бы не отказалась взглянуть на обстановку, Джек, но Итан и остальные гости уже, наверное, меня хватились. Заметила я, напоминая, что мы в доме не одни. Он не двигался с места, и мною потихоньку начало овладевать беспокойство. Теперь мурашки забегали не только по спине. Джек сейчас напоминал ядовитую змею, вроде тех, что показывают во всяких документальных фильмах про природу, замершую перед броском, готовый вонзить клыки в крохотную мышиную тушку. Меня подмывало расспросить его, откуда он знает Дэвида Тейлора, и говорила ли, это полиция, замешан ли Джек в твоем обмане с контрактом от издательства, но желание убежать подальше оказалось сильнее. «Ладно», — бросила я, — «Увидимся внизу?» Мне отчаянно хотелось выйти из ванной, но дверь находилась у меня за спиной. А выпускать Джека из виду хоть на секунду было бы опрометчиво. Так что я отступила на пару шагов, нащупав ручку, и резко развернулась, чтобы открыть дверь. «Адам?» Тепло чужого тела обожгло спину, и я замерла. «Ты сумочку забыла?» Я невольно задержала дыхание, забирая у Джека из рук свою Шанель. Я всегда знала, что он агрессивный собственник. Но, несмотря на все подозрения о его причастности к твоей пропаже, Джек никогда не казался мне по-настоящему опасным. До тех пор, пока я не оказалась запертой с ним в ограниченном пространстве. Вот тут я в полной мере ощутила, насколько он опасен. Торопливо спускаясь по лестнице к остальным гостям, к безопасности, я думала о том, что Джек может сделать с тобой. А затем отправила сообщение Кристоферу — и попросила встретиться на углу той улицы, где располагался дом Джека. Звонить не рискнула. Кто-нибудь из гостей, а то и сам Джек, мог случайно подслушать. Мне так хотелось побыстрее рассказать Кристоферу о Джеке и Дэвиде, что я даже не смогла придумать убедительный повод для того, чтобы выйти из дома, поэтому просто убежала, никому ничего не сказав. Снаружи было зябко, а прихватить пальто я не додумалась — и теперь обрадовалась, увидев машину Кристофера, дожидающуюся на углу. «Ух ты, Ада, ты выглядишь так!» — начал он, когда я забралась внутрь. «Они знают друг друга», — выпалил я вместо приветствия. «Джек и Дэвид знают друг друга». Я оглянулась через плечо, опасаясь, что Джек мог пойти за мной следом. «Покатаешь меня, пока мы разговариваем?» Машина плавно тронулась с места. «Джек сам тебе сказал, что они с Дэвидом знакомы?» уточнил Кристофер. Нет, конечно, но у него в кабинете есть фотография, где они вместе. Кристофер нахмурился. Джек может быть, сколь угодно, наглым навывешивать на видное место фотографию, где он стоит в обнимку с похитителем. Твоя сестра не самый умный ход. Ты ничего не напутал, Ада. Они не обнимаются. Это групповой снимок сборной Кросхэвена по регби, сделанный 10 лет назад, когда Джек входил в число игроков. А на заднем плане Дэвид с коробкой инструментов. Ты говорил, что он разнорабочий, так что, по всей видимости, в то время он подвязался в клубе. «Это еще не доказывает, что...» Джек солгал, сказал, что никогда не встречался с Дэвидом. «Это ложь!» «Или он просто не пресекался с разнорабочим, обслуживающим стадион?» Возразил Кристофер. «Ты можешь вспомнить, как звали уборщиц в твоей средней школе, или хотя бы описать их внешность?» «Нет, я поджала губы. Ну вот, видишь...» У Кристофера зазвонил телефон, и он сбросил скорость. «Что ты делаешь?» «Это может быть рабочий звонок». «Ты не на службе сейчас, пусть подождут». Конечно, это было нагло с моей стороны, но я наконец-то получила доказательство лжи Джека. Впрочем, если бы я знала, как важен этот звонок, то взяла бы трубку сама. Это Джек платил Тейлору за то, чтобы тот преследовал, а затем похитил мою сестру. Тейлор не знает, что это был Джек, но так и было». «Джек не похож на того, кто готов работать в команде». «А ему и не надо. Теперь, когда всю вину свалили на Дэвида, Элди целиком принадлежит Джеку». Телефон Кристофера зазвонил снова. «Все затевалось ради того, чтобы Джек смог по-настоящему сблизиться с моей сестрой. Мама рассказала мне, что после того, как Элди заметила преследователя, она стала чаще оставаться у Джека. Зная его, не сомневаясь, что ему и этого показалось мало, поэтому он пошел еще дальше». Ты же сам говорил. Если я смогу доказать, что Джек с Дэвидом знакома, ты присмотришься к Джеку повнимательнее. Кристофер кивнул. Где эта фотография? У него в кабинете. Я хотела ее заснять на телефон, но забыла мобильной ванной. А потом Джек меня застал и... Кристофер резко повернулся ко мне. Если твоя теория верна, Джек действительно имеет отношение к пропаже Лоди. Он может навредить тебе, Ада. Я неловко поерзала на сиденье, понимая, что он прав. Постараюсь быть осторожнее. Слушай, подбрось меня обратно к дому. Я сбегаю щелкнуть снимок на телефон. А, да, пожалуйста. Когда до дома Джека оставалось всего пару минут езды, телефон Кристофера уже буквально разрывался от звонков. Он припарковался на том же углу, и я выскочила из машины. Я сейчас сделаю фото и мигом вернусь. Развернувшись, я помчалась вниз по улице, а Кристофер наконец-то смог ответить на звонок. Знала бы я в тот момент как этот звонок перевернет весь мой мир. Не успела я повернуть на дорожку, ведущую к дверям дома, как те сами распахнулись мне навстречу. тот выскочил на улицу, как ошпаренный, и тут же увидел меня, и паника на его лице сменилась горечью. «Где ты была?» — негромко спросил он. Дышал свежим воздухом, не сразу нашлась я. Что-то стряслось? А затем за спиной у меня послышались торопливые шаги. «Это оказался Кристофер», крепко сжимающий в руке телефон. «Кто-нибудь скажет мне, в чем дело?» На меня накатил ужас. Я уже понимала, о чем мне вот-вот расскажут. Колени затряслись, меня бросило в жар. Стало тяжело дышать. Я уже открыла рот, чтобы сказать «я передумала, не надо ничего объяснять», как Кристофер произнес те самые слова. Обнаружили тело.